Затем я положил руку на стеклянную дверь, толкнул, и с улицы, где воздух был горячим и липким, как в турецкой бане, и где запах бензиновых паров мешался с застойным нежным запахом реки, которая расползается по городу тихими летними ночами, я вошел в светлый, гигиенически прохладный мир за стеклом, где была улыбка и бодрительничего более светлого. гигиенического и прохладного, чем хорошая аптека в жаркую летнюю ночь. Есть ли там стоит Анна Стэнтон и кондиционер в исправности? Улыбка предназначалась мне, ее глаза смотрели прямо на меня, и она протянула мне руку. Я пожал ее, подумал, какая она прохладная, маленькая и твердая, словно только сейчас это обнаружил и услышал. Вечный о тебя куда-то вызывают, Джек. Ну и прекрасно. Сказал я и опустил руку. Всего какой-то миг мы стояли молча, но мне он показался долгим и тягостным, словно нам не о чем было говорить. Она предложила «Давай сядем». Я двинулся к столикам. Углом глаза я заметил, что она по привычке хотела взять меня под руку, но удержалась. Когда я это заметил, удовлетворение, бывшее до сих пор просто удовлетворением, Снова стало злорадным жёлчным удовлетворением, с которого я начал, и таким оно оставалось, пока мы сидели за историком, и я смотрел на её лицо, на котором теперь не было улыбки, а только напряжение и следы лет, прошедших с тех пор, когда мы ехали в открытой машине, и она пела птички Джеки и обещала, что никому не даст обидеть бедную птичку Джеки. Это верно. Она сдержала обещание, потому что тем же летом птичка Джеки улетела в края, где лучше климат и где никто ее не обидит и с тех пор не возвращалась. Я, по крайней мере, больше ее не видел. Теперь мы сидели за кока-колой, и она рассказывала мне, что произошло в квартире у Адама. Чем я могу помочь? спросил я, когда она кончила. Ты знаешь, сказала она. «Ты хочешь, чтобы я его удержал?» «Да», — ответила она, — «это будет нелегко». Она кивнула. «Это будет нелегко», — сказал я, «потому что он ведет себя как сумасшедший. Я могу его убедить только в одном. Если у блюда кофе пытался его подкупить, это означает, что с работой все чисто и будет чисто, пока Адам этого хочет». Это означает далее, что... Кто-то выше Адама тоже отклонил взятку. Больше того, это означает, что крошка Дафи честный человек. Или, добавил я, не выполнил своих обещаний. Ты попробуешь? – спросила она. Попробую, сказал я. Но ты не очень надеялся. Я могу доказать Адаму только то, что он и без меня бы понял, если бы не сходил с ума. Все это высокомерие, брезгливость и чистоплющество. Не любит играть с нехорошими мальчиками, боится, что они запачкуют его костюмчик. Это нечестно, возмутилась она. Я, пожалуй, по-чайме и сказал. В общем, я попробую. Как? Тут только один путь. Я пойду к губернатору Старку. И уговаривал его арестовать Кофи за попытку подкупа должностного лица, ведь Адам у нас должностного лица, и Адам подтвердит это под присягой, если захочет. Это покажет ему, как обстоят дела. Это покажет ему, что хозяин всегда за него заступится. А до сих пор меня занимал только Адам, но сейчас мой ум заработал в другом направлении. «Если кофе отдадут под суд, губернатору это тоже не повредит, особенно если тот припутывает своего хозяина. Тогда можно будет закопать Ларсона, а без Ларсона МакМерфи ничего не стоит. А кофе можно притянуть, если ты...» Тут я поперхнулся. «Если я что?» — спросила она. «Ничего», — сказал я. Испытывая то же, что человек, беззаботно ехавший по разводному мосту, когда пролет под ним, вдруг начинает подниматься. «Что?» — повторила она. Я посмотрел в ее спокойные глаза, и потому как выставлен был ее подбородок, понял, что лучше сказать сразу. Все равно она не отстанет. Я сказал. «Если...»